Пятница. Глава 18 н о т т и н г Хилл Гейт. Сначала я размышлял, сколько народу может продержаться на пяти-шести ящиках овощей в день. Потом, когда мы прошли, держась друг за другом метров пятьсот, возникла мысль, что отсюда чертовски далеко ходить в магазин. Аналогичным образом в ы л и л а с ь в следующую: что же обеспечивало белок в рационе наших таинственных любителей зелени? Грибы, крысы, случайно з а б р е д ш и е электрики? Спасибо вам большое, инспектор Найтингейл, за ваших землекопов-людоедов. Как думаете, когда проложили этот ход? – спросил Кумар. Тогда же, когда и основной тоннель, – ответил я. Видите, как лежат кирпичи? Это называется английская кладка. В тоннеле такая же и кирпич такой же, и скорее всего местного производства. Неужели этому учат в Хендоне? – удивился сержант. Да, Хендона я тоже кое-где учился, – ответил я. И даже хотел поступать в архитектурный, но передумали, пленившись полицейской романтикой. Продолжал Кумар. Не говоря уж о высокой зарплате и восхищении сверстников, с а р х и т е к т у р о й ничего не вышло, признался я. Это почему? Я вдруг понял, что совсем не умею рисовать. А это что? До сих пор требуют? Удивился Кумар. Есть же компьютерная графика и все такое прочее. б е з ч е р ч е н и я по-прежнему никуда, сказал я. Там поворот впереди, что ли? Коридор действительно уходил влево. Должно быть, ход повторяет изгиб тоннеля, сказал Кумар, г л я н у в на карту. Думаю, вы правы. Их действительно прокладывали одновременно. Логично. Если копаешь через центр Лондона ров шириной в девять метров. От чего бы не прорыть и боковой тоннель? Использовать его можно по-разному, как аварийный путь, например, или как технический проход. Но тогда почему он такой узкий? И почему б ы просто не разделить раскоп на две опорной колоннадой? Надо было посмотреть общий план тоннелей, сказал я. Досмотрел да уже, пожал плечами Кумар. Не было тут никаких потайных ходов. Мы остановились, когда прошли поворот и все, что осталось за ним, начало теряться из виду. Я посветил туда на всякий случай фонариком. Где-то там Лесли должна была стоять на страже и ждать, когда мы в о з о п и м о помощи. Потом достал Airwave и набрал ее. Здесь! отозвалась Лесли и помахала рукой с фонариком. Я сказал, что скоро у нас, возможно, пропадет связь. Такие гарнитуры, конечно, работают в метро. Но только там, куда достает радиосигнал. А тоннели лондонской подземки старше цифровых радиотелефонов века Эдок на полтора. Лесли сообщила, что Найтингейл вышел с противоположной стороны станции Бейсвотер. Это увеличивало вероятность, что Джеймс г а л л х е р все же мог добраться таким образом до Бейкерстрит. Она сказала, доказательства этого нам надо поискать и на своем отрезке тоже. Гениально, усмехнулся я. Сам бы в жизни не догадался. о с т о р о ж н е й там, буркнула она и отключилась. Я размышлял, не придется ли нам тащиться до самого н о т и н г х и л л а как вдруг к у м о р обнаружил лестницу. Она была винтовая и обвивала узкую чугунную ось. Однозначно конец викторианской эпохи. Только в те времена могли угробить столько ресурсов на конструкцию, которую никто и никогда не увидит. Лестница уходила вниз в шахту, трудно сказать, насколько глубоко. Оттуда мощными волнами поднимался запах хлорки и человеческих испражнений. Она ведет в коллектор, заметил Кумар. За лестницей ход продолжал изгибаться влево. Идем дальше или спускаемся? – спросил я. Можем разделиться, – предложил Кумар с энтузиазмом, которого я отнюдь не разделял. В свете налобного фонарика пол коридора за лестницей казался светлее, чем перед ней. Я наклонился, чтобы рассмотреть получше. Слой пыли там был явно толще, ее долго никто не тревожил. Не бог весть какой аргумент, конечно, но другого не было. К тому же разделяться не хотелось Кате г о р и ч е с к и Я изложил свои доводы Кумару. Он достал люминесцентную палочку, зажег и поставил у выхода на лестницу для ориентира. Что-то черкнул в блокноте. Полезли. И мы начали медленно спускаться, считая витки. На третьем обнаружили площадку и дверь в стене. Ступеньки уводили дальше вниз, но я решил. заглянуть за дверь, открыл и чуть не задохнулся. запах хлорки и дерьма просто валил с ног. помещение, которое я увидел, было размером с чулан, а большую часть пола занимал открытый люк. зажимая нос и хватая воздух ртом, я глянул вниз. подо мной находился один из знаменитых коллекторов б а з а л г е т т а безошибочно узнаваемый. п о я е в и д н о м у сечению и кирпичным сводам, добротной английской кладки. В самом широком месте он раздавался больше, чем на метр. Где-то на четверть его наполняла вода, подозрительно чистая, если учесть запах. Только не говорите, что они свое продовольствие возят здесь, прогнусал в и я. Явное нарушение пищевых стандартов, ответил Кумар. Спускаться не будем. Моя подготовка не позволяет работать в коллекторах. А я думал, вы лазили по самым диким медвежьим углам, сказал я, и по пещерам, где не ступала нога человека. Лазил, кивнул Кумур. И ни одна из них не сравнится по опасности с лондонской системой коллекторов. И по воне тоже, добавил он, зажимая нос. Я осмотрел крышку люка. Железная, кованная поздне-викторианская, из той же керамической облицовкой, что и дверь в потайной ход. Ее сделали так, чтобы держать всегда закрытой, заметил я. Открыл, закрыл пару раз, чтобы показать, что на внутренней стороне нет ни ржавчины, ни пыли. Кто-то очень спешил и забыл закрыть. Думаю, все же надо туда заглянуть. А знаете, о вас ходят кое какие слухи, сказал вдруг сержант. И как по вашему, они врут? Скорее уж п р е у м е н ь ш а ю т ответил к у м о р Хотелось спросить, что же это за слухи, но нет, подумал я, не дождется. Спустимся быстренько в с е осмотрим, и если ничего не найдем, вернемся обратно. Благоухая розами, кивнул Кумар. Папа как-то сказал, у русских есть поговорка: человек подлец ко всему привыкает. Увы, в список всего не входит аромат лондонских коллекторов, для описания которого и слов то не подберешь. Скажу только, что он из тех запахов, которые увязываются за тобой до дома, поджидают за порогом и н о р о в я т просочиться даже через голосовую почту. Не выдержав, мы с к у м о р о м запихнули в нос кусочки бумажных салфеток и дружно решили, что если придется лезть сюда еще раз, понадобятся более радикальные меры. В частности, ампутация носа. Я, как автор идей, спустился первым. Ледяная, пусть будет вода, оказалась глубиной по колено и сразу полилась через верх в сапоги. Боже, один осинизатор, тот, кто зарабатывает на жизнь выкачиванием дерьма из коллекторов, сказал мне, что только идиот полезет в канализацию без болотных сапог по пояс. В свою защиту могу сказать, что сегодня помимо меня там было еще несколько идиотов. Высота потолка позволяла брести выпрямившись в полный рост, но каска я все равно об него задевал. Однако упорно продвигался вперед. преодолевая неожиданно сильное течение. сзади плюхнулся к у м о р Ух, нифига себе! выдохнул он. Ага, согласился я. Вода холоднющая. А наталая, пояснил Кумур. Потому я и взял гидрокостюмы. Вдруг я услышал всплеск впереди. Посветил туда. Там кто-то есть. Гасите фонарь, скомандовал сержант. Я погасил. Он тоже. в о ц а р и л а с ь полная темнота. Стал четче унылый плеск грязной воды вокруг ног, ее чавканье о стены и до невозможности отвратные хлюпающие звуки где-то позади нас. Думаю, нас услышали, прошептал я, или там просто нет никого. также шепотом предположил напарник. Мы ждали молча и неподвижно. Леденящий холод просачивался сквозь сапоги и гидрокостюмы, пробирая до костей. Нет, я вовсе не страдаю клаустрофобией. Просто у меня есть воображение, и оно не позволяло забыть, какая масса сейчас у нас над головой. Стоило об этом подумать, как сразу начал о казаться, что кислорода уже не хватает. Впереди снова раздался всплеск. Непонять на каком расстоянии, метрах десяти или меньше, я бросился вперед со всей скоростью, на какую был способен при таком течении, одновременно пытаясь на ощупь включить налобный фонарик. Наконец мне это удалось и не зря. Впереди мелькнуло нечто зеленовато-коричневое. Луч фонарика прыгал, но мне удалось разглядеть спину и плечи убегающего человека. Одет он был в камуфляж, на голове шлем типа скейтбордного, и в отличие от меня ему вода доходила почти до пояса. Стоять! з а р а л я, полиция! Очень хотелось, чтобы это подействовало. Потому что устал я уже как собака. Незнакомец пытался ускорить бег, но высокий рост давал не преимущество в скорости. Не с места! Снова крикнул я, а то хуже будет. Тут я вспомнил, где мы находимся, и уточнил: еще хуже, чем сейчас. Человек остановился, его плечи поникли. И внезапно затряслись от сдавленного смеха, а я вдруг понял, кто перед нами. Агент р е й н о л л с повернулась к нам, лучи фонарей осветили ее бледное лицо. Ну, привет, Питер, вздохнула она. И что вы тут забыли?